Прогулка — идеальный способ скоротать остаток теплой летней ночи. Ну, то есть формально не летней пока, а майской, но теплой даже слишком. Этого у нее не отнять. Это было настолько лучше, чем клевать носом у экрана компьютера, что собралась буквально за пять минут, хотя обычно одевалась подолгу, не то чтобы тщательно, скорее бестолково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 Шумная мужская компания с галстуками на бекрень не стала приглашать присоединиться к веселью. Запоздалая свадебная процессия без жениха, зато с немолодой, очень пьяной невестой в измятой фате, с песнями и плясками, прошествовала мимо. Даже одинокая дворняга обошла ее стороной, а больше по дороге никто и не встретился. Три часа ночи — самое тихое время, все спят.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 В том месте головы, где у нормальных людей обычно растет простая человеческая рожа, у этого гада помещались огромные лучистые глаза, бледный высокий лоб мыслителя, гордый индейский нос, высокие скулы, элегантно небритые впалые щеки и яркий чувственный рот сложившийся, впрочем, в улыбку, настолько приветливую, что пришлось, не сходя с места, простить ему неуместную красоту, выдающийся рост, романтический загар, мускулистые руки, большую пиратскую серьгу в подевичьи аккуратном ухе и прочие вопиющие проявления чудовищной бестактности. «Привет!» — красавчик улыбнулся еще шире. Но надо же, еще кто-то, оказывается, не спит».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 Как будто энциклопедические знания в области прикладного коктейля строения могут компенсировать неудачную стрижку, но с картошкой, поплывший овал лица, условно лишние по нынешним временам 15 кило веса и прочие особые приметы, которые на самом деле не то чтобы всерьез мешают жить. А все же иногда обнаруживать себя в теле обычно умеренно некрасивой тетки средних лет бывает довольно досадно.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 потому что на самом деле вы Фанни, — пожал плечами Вася Сэм. Это видно невооруженным глазом. Но ваши родители проморгали. Впрочем, ничего удивительного. Многие так ошибаются. С младенцами гораздо труднее, чем со взрослыми. Их подлинные имена обычно написаны на лбах очень мелким почерком, а искусство разбирать эти письмена давным-давно утрачено. Кивнула. Да, Фанни было бы здорово. Похоже, правда, мое имя. А эти красавцы...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 скажем, где-нибудь в 100 километрах езды от неё. Или даже в двухстах двадцати восьми, например. Дело не в расстоянии. Тут только-то и важно, что в бутылке не какая-нибудь фабричная бормотуха, а самая настоящая кашаса самой настоящей фазенды. Сладчайшая кашаса сердца. — Почему именно сердце? — На самом деле лучше бы вам не спрашивать, а мне не отвечать, — улыбнулся он. — Потому что речь идёт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 А приготовленная из неё кайперинье — это, соответственно, кайперинье сердца. И это уже не классификация, Фанни, а чистая поэзия. Наивная, конечно, но за барной стойкой другой не ищут. А вы всё не пьёте и не пьёте, и разбивайте мне сердце, потому что лёд неизбежно растает, и тогда окажется, что всё было зря. Не стесняйтесь, пожалуйста. Я уже четверть часа мечтаю угостить кого-нибудь своей идеальной кайпериньей. Вот как лев уснул, с тех пор и мечтаю. — Лев — это он? — шепотом спросила Илона, указав подбородком надрыхнущего очкарика в невидимой шляпе. И, получив утвердительный ответ, взяла, наконец, стакан и сделала первый глоток. Кайперинья была кисло-сладкая, немного терпкая, почти неразличимо горьковатая, с резким, как оплеуха, привкусом лаймовой кожуры, и показалась ей совсем слабой, почти безалкогольной.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 — Ясно. Тогда второй порции не будет. Растягивайте эту. — Легко сказать, растягивайте. это чертова кайперине оказалась даже не то чтобы вкусной, но такой притягательной, что не пить ее, держа в руках стакан, было почти невозможно. — Трудно остановиться, — понимающий ухмыльнулся бармен. — Да, хорошая кайперинья хуже приворотного зелья, по себе знаю. Закурить очень помогает, имейте в виду. — Вы же курите, Фанни?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 Но красавчику Васе саму хватило, по крайней мере он натурально взвыл, выдрал руку, отскочил и исчез. Вернее, вообще все исчезло. Барная стойка, бутылки, зеленоватый свет, белые стены, низкий потолок, спящий очкарик за дальним столом. А Илона осталась. Хорошая новость. Говорила же ему, я есть. Ну и вот.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 В смысле, непонятно вообще ни хрена. И только вернувшись домой с вожделенным пакетом, прилегла на диван, укрылась тонким пледом и заплакала горько, как в детстве, потому что только в детстве могла так сильно разобидеться на весь мир сразу. Неведомо за что, зато навсегда. В смысле, на целых 10 минут, до тех пор, пока не иссякнут слезы и силы, и не придет сон. Наверное, это просто похмелье такое удивительное после Кайпериньи. А что, вполне может быть. Никогда прежде ее не пила, так что сравнивать не с чем. Если по уму, эту историю следовало безотлагательно выбросить из головы. А чертов стакан из кухонного шкафа, разбив предварительно на тысячу мелких осколков. Но вместо этого илона бережно завернула его в салфетку,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 так свыклась с мыслью о собственном тихом необременительном безумии с лёгким осложнением в виде ночных прогулок до Бенедиктину и обратно, что совершенно не удивилось когда во время шестой, что ли, по счёту вылазки снова увидела красные неоновые буквы «Бар» и распахнутую в дверь, из-за которой лился зеленоватый свет. Вошла, не раздумывая. Красавчик Вася сам обрадовался, похоже, даже больше, чем она. «Фанни!» — воскликнул он, выскакивая из-за стойки. — Мне снова приснилось Фанне. Все получилось. Ура! И прежде чем успела сообразить, что происходит, обнял ее, приподнял над полом и закружил легко, как ребенка. Впрочем, что ему какие-то 76 килограммов? Он же галлюцинация. Законы физики ему не писаны. Наконец поставил на место и сказал, «Ты такая молодец, что меня укусила!» Даже не удивилась, что он перешел на «ты».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 «Ну, естественно, есть», — подтвердил бармен. Взял стакан и принялся его рассматривать. Не то проверял, хорошо ли вымыт, не то искал на стекле отпечатки ее пальцев. «Надо же, чего творится?» — наконец сказал он. «Сперва этот стакан мне приснился. Потом он оказался у тебя наяву, и ты его помыла тоже на наяву. И теперь он снова мне снится, чистым». Чокнуться можно. «Кто бы говорил?» — возмутилась Илона.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 — Я могу попробовать объяснить, если лев не против. Она невольно оглянулась в поисках давешнего очкарика, но тут снова подал голос лысый дед. — Мне-то что? — буркнул он. — Почему я должен быть против? Делай, что хочешь, это же что? твой сон. — А он что, тоже лев? — шепотом спросила Илона. — Почему тоже? — В прошлый раз был другой человек по имени лев. Ну, ты его так называл. Он спал, и мне досталось его кайперинья. — А-а-а, — улыбнулся Вася Сэм, — это был не другой лев, а тот же самый. Просто лев всё время выглядит по-разному. Говорит, с одной и той же рожей всюду ходить ещё при жизни надоело. — При жизни? — По-моему, сейчас наши гости снова тебя укусят, — ухмыльнулся старик. — И будет совершенно права. Ты её окончательно запутал. — Я делаю, что могу, — жалобно сказал Вася Сэм. — Просто... «Ну, блин, вы вообще когда-нибудь пробовали давать связанные и логичные объяснения во сне?» «То-то же!» «А у меня, между прочим, уже почти получается!» нет хором протянули илона и Лев и рассмеялись такому единодушию. «Пока еще не очень», — вежливо добавила она. «Но я в тебя верю». «Спасибо», — вздохнул Вася сам. «Ладно, попробую еще раз. Совсем по порядку. Начну с альва Вот он, Лев».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 Играем в нарды или просто молча сидим рядом, как в старые времена. Вроде ничего особенного, но мне других снов не надо, лишь бы эти были почаще. И они, тфу тьфу тьфу чтобы не сглазить, снятся пока почти каждую ночь. Только если на напиться или слишком плотно пожрать перед сном, тогда ничего не выходит. Но я уже давно завязал, сны про льва важнее выпивки и тем более жратвы.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 Ну и для нас со львом заодно. — Ага, — сказала Илона. — Только для того, чтобы подать знак «Я слушаю». Голова у нее шла кругом, и, кажется, поднялась температура, или просто в баре было слишком жарко. Очень уж теплая и душная выдалась ночь. Майская, а как в июле. И кондиционер этому красавчику почему-то не снится. Возмутительное упущение. — Просто мы когда-то хотели открыть собственный бар, — подал голос Лев.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 Но оставались пятницы и субботы, словно бы специально созданные для пары стаканчиков кайперини и веселой болтовни обо всем на свете с людьми, ближе которых у тебя, как внезапно выяснилось, никого нет. Даром, что один дрыхнет сейчас где-то дома, а второй и вовсе помер шесть лет назад. Впрочем, и среди рабочей недели вполне можно позволить себе разок-другой не выспаться, если наверстать упущенное на следующий день. Или ты спишь, или ты снишься. Хороший выбор.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 Глупо будет не сниться тебе целых две недели кряду Разве что... Слушай, а где ты живешь? Я могла бы навестить тебя наяву. По-моему, было бы смешно. Привет, дорогой, я твой страшный сон. Ну чего ты морщишься? Не хочешь? Так и скажи. Хочу, — неуверенно ответил он. Но лучше не надо. его я совсем не такая хорошая компания, как во сне. Тебе не понравится, Фанни. И ты чего доброго перестанешь мне сниться? Нет уж.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 Нарезала круги по городу, заглянула в один бар, в другой, в третьем даже заказала маргариту, но ушла, не допив. Какой смысл пить что-то, кроме кайперинье сердца, мутно-желтой, как воды священной реки Багмати, пьянящей, как любовь, ледяной, как вечность, которая рано или поздно разлучит нас всех? И какого черта я буду добровольно ей помогать? Сегодня мы еще есть, и весь мир принадлежит нам, вечность подождет.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 Если бы этот бар просто однажды без предупреждения исчез, я бы, наверное, чокнулась, не понимая, что произошло. А теперь, конечно, тоже чокнусь, но просто от горя. Это нормально. Со всеми бывает. Пусть. У них впереди была еще целая долгая-долгая осень и два месяца зимы, дождливый декабрь и морозный январь. А между ними самое лучшее в мире Рождество — Скайпериньи, Бенгальскими огнями, танцами под мэднес и подарками. Когда кому-то приснилось, что он подарил тебе кольцо с сапфиром, а ты, как ни в чем не бывало, носишь потом это кольцо наяву, к психиатру идти явно поздновато. Все к лучшему, к черту его. А в феврале внезапно наступила весна. Морозы ушли и уже больше не возвращались. Горожане ходили в зимних пальто нараспашку, сами себе не веря, не решаясь их снять, даже когда термометры дружно показывали плюс семь в тени. Сколько они показывали на солнце, Илона даже проверять не хотела. Фантасмагорические какие-нибудь числа. Ну их. Тепло наступило 4 февраля, а третьего они в последний раз пили кайперинью. Всего по одному стакану. Завтра вторник, рабочий день.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 Илона спала, и ей снилось, что она стоит за барной стойкой и долбит лаймы этим своим дурацким молотком. А слепительно красивый Вася Сэм и черный, как Сажа, Эфиоп в детском матросском костюме сидят на табуретах и хохочут, наблюдая за ее усилиями. — Все через жопу, зато от сердца! — проворчала она. — Значит, кайперинье сердца нам гарантировано. Ну, — Что вы расселись, как в гостях? Помогите мне, джентльмены!